Я решил сначала переодеться, прежде чем присесть и отдохнуть после дороги. Достал из рюкзака темно-серый немнущийся костюм, тонкий белый свитер и новые туфли. Когда я собирался в тайгу, то хотел и рубашку белую с галстуком взять, но потом решил, что рубашка помнется, в тайге ее не погладишь, а костюм мне в магазине так упаковали, что он не помялся. Я решил предстать перед сыном элегантным и торжественным, поэтому так много времени и сил потратил на продумывание внешнего облика. Я и бритву механическую с собой прихватил, зеркало. Пристроил зеркало к дереву, побрился, причесался. Потом сел на небольшой пригорочек, достал блокнот и ручку, чтобы добавить к плану встречи с сыном, обдуманное по дороге. «Моему сыну скоро пять лет исполнится». Конечно, он уже может разговаривать. Последний раз я его видел совсем маленьким. Он еще не говорил. А сейчас уже должен многое осмысливать. Наверное, лопочет целыми днями с Анастасией, с дедушками. Я твердо решил, как только увижусь с Анастасией, сразу расскажу ей, как планирую встречу с сыном и что собираюсь ему говорить. Я пять лет тщательно изучал различные системы воспитания детей — и взял, на мой взгляд, из них всё лучшее и понятное. Сделал нужные для себя выводы, общаясь с педагогами и детскими психологами. Теперь, прежде чем встречаться с сыном, мне бы хотелось обсудить разработанный мной план и сделанные выводы с Анастасией. Вместе с ней всё ещё раз детально продумать. Пусть Анастасия посоветует, какие первые слова сказать мне сыну, в какой позе стоять при этом. «Поза тоже важна», — решил я. Отец должен казаться своему ребенку значимым. Но сначала Анастасия должна представить меня ему. В моем блокноте первым пунктом было записано «Представление Анастасии меня сыну». Пусть она представит меня простыми словами, типа «Вот, сынок, перед тобой стоит твой родной отец». Но сказать она должна эти слова очень торжественно, чтобы ребёнок по её тону сразу значимость отца своего почувствовал, прислушался потом к нему. А вдруг я почувствовал, что всё вокруг затихло, словно насторожилось. Я не испугался наступившей внезапной тишины. Так всегда происходило перед встречей с Анастасией в тайге. Тайга со всеми обитателями словно замирала, прислушиваясь, настораживаясь и оценивая, не принесет ли пришелец их хозяйке какую-нибудь неприятность. Потом все успокоится, если почувствуется отсутствие агрессии. По наступившей тишине я и понял, что тихонько сзади подошла ко мне Анастасия. Ее трудно было почувствовать еще и потому, что сзади словно что-то стало обогревать мою спину. А смотреть согревающим взглядом может только Анастасия. Я не повернулся сразу на ее взгляд. Некоторое время продолжала сидеть, ощущая приятное и радостное тепло. Потом повернулся и увидел. Передо мной твердо стоял на траве босыми ножками мой маленький сын. Он подрос. Его русые волосы уже не спадали кудряшками до плеч. Одет он был в короткую, связанную из крапивных волокон рубашку без ворота. Похож на Анастасию, может, на меня чуть-чуть, но сразу этого не разберешь. Я, как повернулся, опершись руками о землю, так и смотрел на него, застыв на четвереньках и обо всем на свете позабыв. И он молча смотрел на меня взглядом анастасии. Может быть, долго я ничего не мог бы сказать от неожиданности, но он заговорил первым. «Здрасте, светлым мыслям твоим, мой папа!» «Да, и тебе, конечно, здрасте!» — ответил я. «Ты прости меня, папа!» «За что простить?» «За то, что я прервал размышления твои важные. Сначала подальше от тебя стоял, не мешая, но подойти и рядом побыть захотелось». — Позволь мне, папа, рядом посидеть тихонько, пока размышления твои не завершатся. — Да? Ладно, конечно, посиди. Он быстро подошел, сел в полуметре от меня и замер. Я продолжал в растерянности стоять на четвереньках, но пока он усаживался, успел подумать. — Надо принять глубокомысленную позу, чтобы пока он, как он считает,